Лифт медленно поднял Рипли к площадке входа в реакторный зал. Центральный люк был открыт. Яркий свет исходил из проема, наполняя пространство. Рипли вбежала в зал и осмотрелась. Крышка блока самоликвидации была открыта. Стержни детонаторов, посаженные на никелированные блюдца, искрились в свете окружающих их индикаторных лампочек. «Умница!» У нее отлегло от сердца. «Все-таки ты успел. Спасибо, черный толстячок. Просто умница!» Репли склонилась над крышкой, вчитываясь в инструкцию. «Где же эта проклятая строка? Где? Где? А, вот, есть!» «Для введения системы самоликвидации в рабочий режим произвести следующие операции». Рипли бросилась к панели управления, вмонтированной в металлокерамическую облицовку стены. Плита отошла. Крышка коробки с большим красным стержнем внутри отлетела. «Отжать», — гласила надпись на стержне. Рипли потянула его вниз обеими руками. Вслед за движением рук взгляд опустился в нишу, закрытую листом пули непробиваемого стекла под которым были спрятаны два рубильника бордового цвета. Пальцы бешено закрутили рубчатые головки длинных болтов, державших крышку. «Ну, ну, мать вашу!» Крышка с грохотом полетела на пол, Репля отскочила. «Зараза! Продолжим». Производя операцию, она бормотала себе под нос, как плохо отрегулированный автомат. Отжать до отказа услышав щелчок, набрать на панели модуля код 736500173. Она повторяла и повторяла это без конца. Надо помнить, надо помнить на себя до отказа. Нет, не так. Код, код, код 7363. Обе руки вцепились в массивную рукоять одного из рубильников. Рубильник поддавался с трудом. Рипли уперлась ногами в стену, повиснув всем телом на неподдатливой рукоятке. Что-то грохнуло в глубине зала. По свинцовому полу пошла мелкая дрожь. Нужно набрать код. 736500173. Движения были точны и молниеносны. Секунда, и Рипли уже сидела у блока с детонаторами, которые начали выползать вверх поднимаясь на телескопических втулков дисков. «Потом, Джонс, мы с тобой улетим, и эта тварь сгорит здесь дотла, без остатка!» Обратилась реплика к коту, сидевшему в коробке у центрального люка. Маленький экран сменил индексы. «Автоматическая система уничтожения включена!» Зал наполнился пронзительным воем сирены. Освещение погасло. Оранжевые шары мигалок выдвинулись из стен, мерзким, режущим глаза светом наполняя зал. Центральный компьютерный терминал включил внешнюю связь, и мощные динамики, вздохнув, заговорили спокойным женским голосом, перекрывая вой сирены. «Внимание! Внимание! Срочная эвакуация всего экипажа!» Ее голос звучал сейчас злой насмешкой. «Включена система автоматического самоуничтожения корабля!» «Джонси, уходим!» Рипли схватила с пола коробку и выскочила из реакторного зала. Голос спокойно продолжал. «Внимание! Корабль будет уничтожен через 10 минут!» Рипли вбежала на платформу лифта, на ходу вдавливая кнопку. Ей казалось, что кабина не движется, а стоит на месте, лишь слабо вибрируя. «Если идти до челнока, не торопясь, это шесть минут. Если бежать, три!» — думала она, нервно кусая губу. Платформа остановилась. «Только без паники и нервов. Все будет в полном порядке. Джонс со мной, значит, ничего не случится. Все будет в полном порядке!» Коридоры дрожали от вой сирены. Казалось, что они двигаются и извиваются в такт мигающим под потолком шарам.